После пожара на площади Революции, как я описывал ранее, Рахманинова сняли, а на его место временно назначили его заместителя, хорошего человека, но недалёкого и ни на что не претендующего, да удавака и здорово выпивающего. Все понимали, что это перемещение чисто формальное, вызванное необходимостью обязательного наказания. Все считали, что пройдёт какое-то время, И всё встанет на свои места. Однако это время растянулось на 3 года. За этот срок мы успешно сдали центрально-пересадочный узел там, где произошёл пожар, и большой участок Ждановско-Краснопресненского радиуса метрополитена с двумя станциями и перегонными тоннелями длиной более 3 км. Фактически управлением руководил Рахманинов, но формально существовала эта перестановка После аварии при подготовке к суду я очень близко общался с Юрием Павловичем, фактически став одним из его близких помощников. Мы много раз встречались за различными посиделками, раз десять пили на брудершафт, но я смог перейти с ним на «ты» только когда ушел с метростроем. Я хорошо помню, когда после пуска на Щукинской мы приехали с Юрой к нему домой, где я впервые познакомился со Светой и его женой, очаровательной и умной женщиной. Тот вечер остался в моей памяти событием, которое случилось в моей жизни впервые, и больше, по-моему, не повторялось. Мы крепко выпили, а надо сказать, что Юра умел выпить и любил это дело. Обстановка была чудесная, Юра удачно шутил, иногда переходя на грустные моменты недалёких воспоминаний и переживаний, а я чувствую себя отлично, не мог выговорить ни одного слова. То есть действительно ни одного слова. У меня была абсолютно ясная голова. Я до сих пор помню в мельчайших деталях все, что происходило. Улыбался, смеялся, но не мог сказать ни единого слова. Я пытался, но вместо слов издавал, правда тихо, какие-то невнятные звуки. Не знаю, чем это было вызвано. Может быть, адская работа на пуске в сочетании с переживаниями по поводу недавнего суда, семейные хлопоты... по обустройству квартиры, которую мы недавно получили и только въехали, а также ощущение наступившей разрядки, да и этот эмоциональный сырыв. На завтра выспавшись, я снова обрёл способность говорить, но это своё немое состояние я помню до сих пор более 40 лет. Прежний начальник СМУ-8 до Рахманинова Бурцев, один из наиболее авторитетных руководителей метростроя. После назначения начальником очень крупной закрытой организации, называемой тогда управление 10А, порекомендовал на своё место Рахманинов, считая его своим учеником и преемником. Так случилось и в будущем, после смерти Бурцева, начальником управления 10А стал Рахманинов. В течение этого трёхлетнего периода, формальной перестановки в СМУ-8 Он неоднократно пытался уговорить Юрия Павловича перейти к нему начальникам от новой СМУ. Но Рахманов заявил, что пока его не восстановят на прежней должности и справедливость не восторжествует, он никуда из СМУ-8 не уйдет. Это была его принципиальная позиция. В 1977 году его восстановили. В 1979 году Рахманова наградили орденом Октябрьской революции. вторым по значимости после Ордена Ленина. В 1980 году он стал начальником управления 10А, превратив это управление в мощнейшую организацию и в 1985 году получил звание Героя социалистического труда. Он говорил, вспоминая о судебном процессе после пожара, что он единственный в стране бывший зэк Героя труда. Потом были другие успехи и другие ордена и премии. Работать с Рахматином было и тяжело, и очень интересно. Он вносил в работу нечто, напоминающее игру, и от этого решение различных задач приобретало совершенно другое звучание. В 1978 году мы пускали станцию Бабушкинская. Пускали летом, досрочно, и поэтому все работы выполняли в сжатые сроки. Благоустройство территории после строительства должны были вести городские службы. У них явно не хватало сил в этот летний период, и они всячески оттягивали начало работ, прикрываясь нашей неготовностью. За сутки до важного совещания по этому вопросу их представители объехали фронт работ, убедились, что у нас не закрыт участок тоннелей метров 15-20 и спокойно уехали в расчете на то, что они сумеют отговориться с этим обстоятельством. На вечерней планерке Рахманов приказал перекрыть незакрытый котлован плитами и засыпать котлован грунтом. Под таким перекрытием закончить тоннель было значительно труднее, но, во-первых, начать работу по благоустройству было важнее, а, во-вторых, было приятно подставить благоустроителей. Утром на совещании, как и предполагалось, Было сказано, что участок не готов, остался большой котлован, не дающий развернуть фронт работ полностью. Удивлению Рахманинова не было предела. Он потребовал объехать участок. Так как дорожники были уверены в своей правоте, все силы в машины и дважды объехали участок искали открытый котлован. Вчера вечером была огромная яма, а утром, часа через 2, Огромное количество дорожной техники появилось на участке, и в результате благоустройство территории было закончено даже раньше срока. Юра без сомнения обладал актерским талантом, но умел еще и отлично построить интригу, добиваясь нужного результата. На пусках обычно между строителями и монтажниками СМУ-4, это организация метростроя, которая ведет все монтажные работы, электрику, сантехнику, автоматику вентиляции шкалатр в общем всё то что делает сооружение метрополитен возникает различный конфликт строители часто задерживают подготовку объектов под монтаж тем самым усложняют работу монтажников конфликты выносятся на уровень начальства возникают скандалы ссоры взаимные претензии рахманов стремясь уменьшить естественно накал попросил меня внимательно следить за работой сму 4 и иметь полную картину проблем у них, не зависящих от нашей работы. И когда на еженедельных обходах руководства метростроя легендарная личность, Лев Маркович Семак, которому уже было далеко, со 70 лет, начинал справедливо перечислять наши срывы, Рахманов, заглядывая в мою справку и, не возражая, начинал занудливо перечислять проблемы с МУ-4, не имеющие к нам отношения. Семак, понимая, откуда у Рахманова эта информация, с улыбкой называл меня пятой колонной СМУ-4. Как-то одна маленькая перекачка, помещение для ансосов, уже раз в шесть фигурировала в докладах Семака как яркий пример неудовлетворительной работы нашего СМУ. В пятницу вечером на планерке кто-то сказал, что только что видел Семака, а он обязательно перед субботним обходом начальника метростроя ногами в свои 70 с гаком лет обходил весь радиус и скрупулёзно записывал все замечания в свою маленькую книжечку от этой перекачки ничего не зависело но рахманов вдруг дал указание всю вечернюю смену снять с этих объектов и бросить на эту перекачку к утру заброшенная перекачка была полностью готова стены были аккуратно выкрашены убран мусор добавлено освещение только концы кабелей сму 4 проложенные кое-как портили картину готового помещения. На обходе начальника метростроя все шло как обычно. Семак, как всегда, перечислял срывы сроков сдачи помещения под монтаж. Рахманов, не пытаясь оправдываться, спокойно молчал. Но когда Семак дошел до этой несчастной перекачки, вдруг взорвался. Лицо его от возмущения покраснело и довольно громко и зло сказал «Прекратите врать!» Семак продолжал настаивать, и Юра, схватив начальника метростроя за руку, почти силой потащил всю толпу к этой перекачке. Когда все увидели ярко освещенное и готовое помещение, наступила гробовая тишина. Не надо говорить, как отрагивал Лев Маркович на открывшуюся картину. Он был поражен и, будучи умным человеком, понял, что это был для него урок. После этого случая конфликтов со СМУ-4 у нас не было, и мы жили в дружбе с монтажниками, решая совместно все возникающие вопросы. Кстати, когда через 10 лет я стал начальником СМУ-4, то постарался выстроить с дёмоотношения со строителями по-другому. Я не требовал нереальных сроков, понимая их сложности, но и получал строители понимание наших проблем, и их помощь, если она была необходима. Хочу рассказать ещё один небольшой эпизод, пришедший на Бабушкинский. Приближался пуск радиуса, уже был известен день митинга по случаю пуска, который должен был пройти на нашей станции. Урожай спечат или раздали билеты для участников митинга. Ко мне подошёл Яша Баколенник. Он за несколько месяцев до пуска пришёл к нам на сму и полный чаша хлебнул проблемы и обстановку пускового периода. И сказал: Оскорее пожаловался, что ему не дали приглашения на митинг. Так как митинг должен был быть у нас на станции, можно было пойти себе с формального пропуска. Но он хотел иметь этот пропуск и бессомненно заслужил это право. Я ответил, что это несправедливо, что он, конечно, получит пропуск, и что он был в этом уверен, но дал ему своё приглашение. Распределением пропусков занимался секретарь партийной организации удивительно глупый и недалекий парень». Рахманов совершенно непонятно, почему рекомендовал его в свое время на эту выборную должность, но эксперимент оказался явно неудачным. Когда я зашел в красный уголок душкомбината, где у нас был пусковой штаб, чтобы взять новое приглашение, там была обычная обстановка. Рахманов говорил с кем-то по телефону. В нескольких метрах от его стола человек пять разговаривали, обсуждая какие-то вопросы, и там же находился секретарь порторганизации. Я попросил Пропов, сказал, что свое дал Бокалиннику, и в ответ получил в довольно хамской форме отказ. Я взорвался внутри себя, но он довольно спокойно заявил, что Бокалинник провел на станции значительно больше времени, чем сам секретарь, а польза от его деятельности вообще не идет ни в какое сравнение. Диалог постепенно накалялся, И этот кретин вдруг выпалил, что нам с бокалинником надо ехать в Израиль или что-то в подобной форме. Я совершенно инстинктивно развернулся и дал ему по морде. Он отлетел к стене и начал кричать что-то угрожающее, а присутствующие там ребята схватили меня, пытаясь предотвратить дальнейший мордобой. И в это время Рахманов, положив трубку телефона, очень громко спросил, что случилось. Я ничего не видел. Его слова мгновенно подействовали, и все быстро и молча ратировались. Я, конечно, поступил импульсивно и не очень умно. Не будет там Рахмайнова, который ясно дал всем понять, что происшедшее подлежит полному забвению, так как ничего и не было. Я мог бы получить серьезные неприятности в результате разбора факта нанесения побоев руководителю партийной организации. Но он там был, и все кончилось благополучно. На следующий год метрострою должен был пускать Калининский радиус от станции Марсийской до станции Новогиреева. В начале года стояла очень холодная погода, столбик термометра не поднимался выше минус 20 градусов, а подчас опускался до минус 40 градусов. Не буду рассказывать о разных технических проблемах, возникавших в этот период, и требовавших, а в частности от меня, принятия совершенно нестандартных и сиюминутных решений. Я поведаю только об одной ситуации. Мы приступили к строительству в вестибюле станции Площадь Ильича с большим опозданием, так как город не успевал освободить площадку под строительством. В связи с этим шли очень напряженные работы. Но к лету 1979 года положение выправилось, и мы почти вошли в график. Иное положение было у некоторых сму. В частности, в недавно созданном сму 10, строившем станцию шоссе Энтузиастов, сложилась тяжёлая ситуация. Коллектив явно не справлялся с объёмами работ, и решением метростроя в начале года нашему сму передали большой объект подземных работ. В этот период мы хлебнули полной мерой ситуацию, когда приходилось работать не на своей территории, и ощущать полную зависимость от её хозяев. Самое плачевное положение у них было на строительстве вестибюля. И для того, чтобы как-то уменьшить объём их работ, отдельные объекты типа выходов из вестибюля решили передать другим сму. Как-то Рахманов вернулся с совещания, на котором обсуждалось это распределение. Он собрал всю руководству сму и выложил на обсуждение предложение от которого у нас у всех отвисли челюсти. Он предложил вместо того, чтобы увязнуть в неприятной и не престижной работе по строительству выхода в вестибюле, взять на себя строительство всего вестибюля целиком. Сначала это было воспринято категорически отрицательно, но Рахманов не давя на нас, стал раскрывать своё видение решения этой задачи. В его словах была определенная логика, и постепенно мы, увлекаясь, стали предлагать свои варианты решения по отдельным вопросам. В результате мы решили всем поехать на площадку, чтобы увидеть все своими глазами и объективно оценить состояние дел для выработки предложений. Начальство СМУ-10 несколько удивилось, когда увидело на вестибюле весь наш штаб. Мы молчали о своих намеренных, Но некоторые руководители стали догадываться о нашей цели по тем вопросам, которые нас интересовали и которые мы, естественно, задавали. На следующее утро у начальника метростроя состоялось совещание, где Рахманинов изложил наше решение. Или весь вестибюль передать СМО-8, или ничего. Предложение было настолько революционным, что вызвало у всех серьезную задумчивость. После короткой паузы поднялся заместитель главного инженера Сму 10 дронов. Через несколько лет он стал главным инженером Метростроя, а потом и главком. Мы жили с ним в одном подъезде, у нас были дети одного возраста, и мы довольно близко подружились. К сожалению, Володя через несколько лет погиб в автомобильной аварии. Он с горестностью заявил, что передача вести юбиле другой организации будет означать полную недейспособность их коллектива. и необходимость, как следствие, ликвидацию СМУ. И что он считает это предложение абсолютно неприемлемым. В результате всё оставили без изменений. Анализируя эти события, я думаю, что мы возможно справились бы с новой задачей, но столь кос невероятным напряжением СМУ. И в то же время мне кажется, что Рахманов рассчитал и предугадал реакцию руководства СМУ 10. и, стремясь освободиться от нежелательной добавки, рискнул сделать это предложение. СМУ-10, конечно, не справился с задачей, вести убили не был готов к концу года, да и у некоторых других СМУ были свои провалы, и митрополитен не хотел принимать радиус и пускать поезда. Но за несколько дней до конца года появилось письмо генерального секретаря КПСС Леонида Ильича Брежнева, С поздравлением метростроя по случаю успешной сдачи Радёса. Метрострой сумел это организовать. И метроплитеду некогда было деваться, надо было всё быстро принимать. Ещё долгое время пассажиры шли на выход со станции Шес энтузиастов по огороженному фанерой узкому коридору, за которым строители заканчивали свои работы. Послепуск и открытие радио со хозяевами становились метрополитенцев и возникало странное ощущение, когда тебе приходилось долго убеждать какого-нибудь контролёра для того, чтобы пройти внутрь станции и устроить что-то. И почас, когда ты сталкивался с формальной служакой, и твоё удостоверение, и объяснения не срабатывали, приходилось сражаться свой кромный пятачок. В то время это была стоимость проезда в метро. Пуск, по традиции, всегда завершался банкетом в каком-нибудь ресторане. И в этот раз, 30 декабря 1979 года, мы собрались вечером после пуска. Настроение было не очень веселое. Мы догадывались о грядущих изменениях. Через час приехал опоздавший Рахматднов. Его первый тост начинался словами. «Сегодня последний день моей работы на СМО-8». С завтрашнего дня я работаю в другой организации. Юрий Павлович назначен начальником управления десэта. Через несколько дней, прощаясь с нами, он рассказал мне, что он решил проверить, что ему дозволено органами, а что нед в этой особо секретной и мощной организации. Перед назначением он заявил, что ему хотелось бы забрать с собой из метростроя двух человек: начальник участка нашего СМУ, майструка имею છું за собой две судимости одну по мелции за хулиганство а вторую в обществе самого рахманинова за пожар на площади революции а вторым человеком был бычков наш начальник снабжения судимости у него не было но он был евреем так вот майструка ему взять разрешили а бычка нет это был 1980 год потом много чего было Мы с Рахмановым встречались редко, иногда пересекались на различных мероприятиях, иногда на посиделках, вместе с ним радовались его успехам, наградам. А потом был Чернобыль. Когда в результате аварии 4-й блок Чернобыльской атомной электростанции стал перегреваться и возникла угроза ядерного взрыва, приняли решение срочно пройти тоннель под основанием блока, чтобы завести туда трубопровод, Закачать в него жидкий азот и таким образом снизить температуру реактора. Для строительства тоннели стали собирать метростроевцев, а руководство подземными работами поручили Рахманинову. Он тогда и получил серьёзную дозу радиации, которая стала причиной его преждевременного ухода из жизни. Лет через 5 на праздновании юбилея Московского метростроя был свидетелем того, Как один из руководителей Киевского метростроя всё перед Юры на колени и сказал, что Таша, как и он, десятки людей встали бы перед Рахмановым на колени со словами огромной благодарности за спасение их жизни. Оказал, что после окончания строительства тоннеля Юра сумел в том бардаке убедить руководство вернуть квалифицированных проходчиков домой. Так как использую них на вспомогателях и общестроительных работах было бы непростительной ошибкой для страны. Пока я работал на метростройке, где бы мы не пересекались по работе. Неформально, в сущности, всегда всё-таки Рахманул выглядел для меня старшим руководителем. И хотя он никогда не почёркивал свою весовую категорию, я всегда чувствовал разницу в наших взаимоотношениях. Меня это не раздражал. Я понимал, что это чувство естественно, так как моё уважение к нему было огромным. И только когда я ушёл работать к Фёдорову, а надо сказать, что МНТК микрохирургии глаза в те годы был яркой звездой перемен в экономической, да и политической жизни страны. И моя активная участь в проектах комплекса придавала мне в чужих глазах образ знающего. и при успевающем бессмысленном. Наше общение с Юрой превратилось в тёплую, настоящую дружбу. Он с уважением советовался со мной по многим вопросам, и я радовался, что мог помочь ему не только советом, но и реальным делом. Рахманов иногда был удивительно откровенным со мной, говоря о своих чувствах, отношениях к разным персоналям, взглядом на жизнь в этот непростой период существования. Его одна фраза навсегда останется у меня в памяти. Как я люблю эту страну и как я ненавижу это государство. Юрий Павлович Рахманов оставил в моей жизни не просто обычный след. Он помог мне во многом осознать себя. Его пример стал для меня эталоном поведения руководителя, и часто, попадая в различные жизненные ситуации, я ловил себя на том, что неосознанно копирую его манеру поведения. и общение с людьми. Сейчас, когда я читаю эти строки, огромное количество воспоминаний, связанных с Юрой, приходят на память. Это отдельные, ничем особенно не отличающиеся встречи, шутки, розыгрыши. Многое в жизни было, и, к счастью, почти все эти воспоминания сопровождаются улыбкой и приятным послевкусием. Так уж устроен человек. 1974 год, октябрь, родился Серёжа. Я уже начал работать на СМУ-8, знакомился с людьми и перешёл как бы в новую весовую категорию с точки зрения служебного положения. В конце сентября были различные юбилеи, на которые меня бы никто не пригласил при старой работе, но теперь я старался соответствовать, а как пьют на метрострое, даже рассказывать не буду. В общем, я приходил домой довольно часто, мягко говоря, слегка пьяным. Ольга иногда говорила, остановись, вдруг придется ехать в роддом, а ты в таком виде. Так и произошло. Я пришел домой поздно с какого-то банкета под хорошим градусом, лег спать, а через пару часов меня разбудила Оля, сообщив, что у нее начались схватки. Минут двадцать, а может и тридцать я сквозь сон пытался ее говорить, что ей это кажется. И всячески пытался ещё немного поспать. Но не тут-то было. Пришлось подниматься и идти к буду이트 родителю, у которых мы тогда жили. Отец быстро оделся, и мы пошли в гараж за машиной. Не буду рассказывать, как я себя чувствовал, думаю, что это и так понятно. Отец сильно нервничал и не дал мне сесть за руль. Но по дороге домой я понял, что при таком водителе Ольга родит не доехав до больницы. Дома выпил кофе, внутренне собрался, пока Оля одевалась, сел всё-таки за руль и мы отправились в больницу. Я сдал Олю. Нам сказали, что мы смело можем ехать домой, так как схватки похожи на ложные. Через 3-4 часа поехал на работу, звонил каждые полчаса в больницу врачу, который наблюдал Оленьку. Около 2 часов дня врач мне сказал, что через пару часов мы можем забрать Олю домой. а уже в пять часов отменил это решение, было похоже на начало родов. Вечер провел в каком-то полусне, засыпал, звонил, засыпал и так далее. Около двенадцать часов ночи раздался звонок врача. Она просила срочно приехать за ней домой и отвезти в больницу. Там сложилась какая-то сложная ситуация, две операции, и около Оли никого не было. Мы с мамой поехали. Расстояние от аэропорта Долинского проспекта, где жила врач, я проехал за какое-то рекордное время. И в результате через полчаса врач была в больнице. Начало первого ночи 2 октября 1974 года. Стояла удивительная для этого времени года теплая погода. Окна в роддоме были открыты, и на улице раздавались душераздирающие крики рожениц. Я был в каком-то бреду, нарезая пешком круги вокруг клубы под окнами. Около часу ночи какая-то сестра высунулась из окна и крикнула: "Горелик, родился мальчик". В те годы нельзя было определить заранее пол ребёнка. Не было такого оборудования. Я столбенё, маму подошла, обняла, поцеловал, прижал к себе. Но отошёл я немного только тогда, когда вышла врач и сказала, что всё прошло отлично, что мальчик здоров, и Оленька тоже в порядке. Она попросила подождать и отвезти домой. И вот пример полного душевного маразма, в котором я находился. За полгода до этого у моего друга Феликса родилась дочка. И он шутя мне сказал, что если у меня родится сын, он побесится. Так вот, я бросился к телефону автоматом, набрал номер, не домашний, не брат, а Феликса, и выдохнул. «Повесься, у меня сын». Когда мы с мамой вернулись домой, на столе стояли три бокала с вином и самодельный плакат, на котором было написано рукой отца «Ура молодому Штерну». Потом был роддом, светили для молодой мамы, что-то ещё. Мы с мамой поехали за приданым для сына. По еврейской традиции ничего нельзя покупать заранее. А вечером, вечером была весёлая пианка. Честно говоря, я плохо помню, что там происходило в тот вечер. Люди приходили, разовали с разные величальные тосты, смех, веселье. Единственное, что помню, как начали выбирать имя для сына. Серёжка Вишняков крикнул, что если назвать ребёнка Сергеем, он ставит два ящика коньяка. Кстати, коньяк он всё-таки поставил. Когда Сергею исполнилось 17 или 18 лет, и они с друзьями с удовольствием воспользовались этим подарком. Сначала в 1980 -го года жизнь протекла спокойно и очень медленно. Я и раньше раздумывал о своей дальнейшей судьбе. Становилось понятно, что на СМУ, которая занимается строительством тоннелей станции метро, у меня нет и не может быть особых перспектив. Я прошел все этапы стройки, и ничего нового впереди не было. Очень хотелось чего-то. Я чувствовал себя силой для серьезной и ответственной работы. У меня была определенная известность не только на СМУ, но и на метрострое в целом. И когда главный механик метростроя Толя Шевченко предложил мне перейти на работу в управлении механизацией на должность заместителя главного инженера, я согласился. Это была интересная организация, объединяющая огромное количество различных видов деятельности и работающая на все структуры метростроя.